Глава 2 Артем сидел на мягком кресле, которым притащил с одной из випок в пещеру с пространственным разломом. Отдыхалось на нем намного комфортней. Посиделки перед трещиной вместо камина стали для него привычным времяпрепровождением. В руках парень перекатывал занимательную вещицу, давненько найденную у убитого военного отморозка. «Волшебный глазок. Злая шутка. Игрушка. Заглянув в нее, вы увидите чудесные события. Не бойся, глупец. Созерцатель агонии». Надо сказать, что с того момента, как впервые взглянул на него, Артем не прекращал испытывать постоянное любопытство по поводу назначения этого предмета. Применить его мешал по какой-то причине замороженный статус. Однако сегодня, случайно проверив его, Молодой человек обнаружил, что игрушка готова к применению. Трудно было сказать, когда это произошло. Последний раз он смотрел на нее, еще находясь в Поленково. Может быть, она откатилась сама по себе, а может, из-за какого-то внешнего фактора, вроде близости пространственной аномалии. Ко второй версии он пришел, потому что ощущал внутри нее нечто близкое к своему пространственному атрибуту, и именно поэтому очень хотел все же заглянуть. Возможно, он увидит или узнает что-то полезное. Однако вполне себе небеспочвенные опасения мешали молодому человеку удовлетворить свое любопытство немедленно. Артем попытался на расстоянии вытянутой руки заглянуть в волшебный глазок, но увидел одни лишь неразличимые смазанные блики. Наконец, еще раз осмотрев артефакт и прислушавшись к нему, он, ощущая, будто ныряет в омут, заглянул в смотровое отверстие мертвая долина до горизонта усланная костями он стоит на коленях, а вокруг выстроили шесть скелетов в доспехах. Мёртвые останки излучали такую мощь, что у человека едва хватало силы стоять на коленях перед этими реликтами из древней эпохи На горизонте поднималось черное солнце Артём резко очнулся, обнаружил себя по-прежнему сидящим на кресле выдохнув он облокотился на мягкую спинку изгоняя остатки стылого ужаса из разума. Сверившись часами, обнаружил, что прошло меньше минуты с момента, как он решился на использование артефакта. «И это все? Даже с некоторым разочарованием заметил парень. «А я раздумывал, строил теории». Но стоит заметить, пробрало его не слабо. Такого детского самозабвенного ужаса он не испытывал со времен просмотра кошмара на улице Вязов в возрасте начальных классов он снова перевел взгляд на глазок который все еще продолжал держать в руке и очень удивился табличка система поблекла показывая лишь одну единственную надпись использованный артефакт то есть на этом все вздохнул парень но не почувствовал облегчения. теперь перед ним не встанет тяжелого морального выбора заглянуть ли снова чтобы испытать очередную порцию ужаса Он, на всякий случай, вернул предмет в пространственный карман и продолжил отдыхать созерцая и переливы света в пространственном разломе. Дни шли один за другим. Парень продолжал тренировки и эксперименты с навыком. После некоторых раздумий он решил не применять далеко. Артем не оставил надежду достигнуть трансцендентного перехода в интеллекте естественным путем. Однако, если этого не выйдет, у него будет запасной вариант с припасённым артефактом. Через пару дней, случайно заглянув в лист персонажа, молодой человек заметил странную особенность. «Арт. Уровень 54. Ментальный тип 2. Характеристики. Сила 20. Ловкость 21. Выносливость 29. Интеллект 53». Восприятие 18. Свободные очки 0. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 6. Воплощение всей энергии. Уровень 4. Малые атрибуты. Явление мыслей даги. Уровень 5. Регенерация. Уровень 6. Азы боя на кистевом оружии. Уровень 5. Созерцание. Уровень 1. Навыки. Ощущение пространства. Воздействие. Пространственный карман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 Интуитивная манипуляция атрибутом. Баланс – 3 520 863 иска. У него появился новый малый атрибут. Судя по названию созерцания, нетрудно было догадаться, с чем связано его появление. Чертова игрушка! Так и знала, что тем разом все не закончится!» – посетовал игрок. Назначение этого атрибута вызывало большие вопросы. Парень помнил, что единственным его проявлением был провал в кошмарное видение. Однако беспокоиться причин не было. Не может быть такого, чтобы система откровенно саботировала игрока через атрибут, который станет выводить его из сознания посредством непонятных видений. Он решил не напрягать нервы по этому поводу лишний раз. Через несколько дней Артем собрался покинуть бункер, ставший странным, но неплохим убежищем на несколько недель. На эти дни он остановился в развитии, не получая уровень, прервав свою основную миссию по поиску телеконов, но, с другой стороны, подобная задержка помогла лучше понять свои способности. Но пора было возвращаться к активным делам. Следовало успеть до того, как фанты и его товарищи полезут в обнаруженную, необычную даже для сквозных аномалию. Нет, он все равно собирался работать в одиночку, но допускал возможность, что присутствие других игроков сможет помочь. Вспоминая все произошедшее в бункере, он так и не понял роль ублюдка Китаева, отправившего на эту миссию. Хоть парень и не блокировал сообщения от него, больше военный так и не написала. Интуиция подсказывала Артему, что в этом кроется нечто большее, чем попытка спасти семью. Он изначально не очень охотно верил в эту версию, несмотря на твердое алиби особиста. Тем не менее, писать он ему не стал. Какой в этом смысл? Если будет случай встретиться, он хорошенько его расспросит. Поднимаясь по неудобной металлической лестнице бункера, Артем раздумывал над перспективами людей. За прошедшие дни информация, что аномалии прекратили появляться, полностью подтвердилась. А значит, если игроки Земли смогут разобраться с уже имеющимися, то появится шанс отстоять свой мир. Думать, что потом делать человечеству, превратившемуся в какой-то винегрет из супергероев, пока не имело смысла. Главное — закончить испытание. Правда, он до сих пор помнил чудовищную силу мегамонстров и их нечеловеческий бездушный интеллект. Да и не он один заметил, что среди вторженцев нет единого фронта. Более того, друг друга они уничтожают часто даже с большим желанием, чем людей. Так что шансы все же были. Особенно если люди обзаведутся такими полезными вещами, как высокотехнологичное оружие, Эффективное против твари системы. По словам Фанта, переход в осколок находился в планетарии. Тот располагался недалеко от Садового кольца, и артема добраться до него было даже ближе, чем с базы Фанта. Уже у портала он собирался дождаться своего товарища с коллегами. Молодому человеку было интересно посмотреть, как работают более профессиональные и подготовленные игроки, нежели боевики из Поленкова. Выйдя из-под земли, щурящийся от непривычно яркого дневного света, Артем вступил на скрипучий первый снег. Воздух сковал легкий морозец, но игрока, пусть и в легкой экипировке и системном бронежилете, он не беспокоил. Тонкое белое покрывало, накрывшее город, спрятало уродливые детали произошедшей трагедии, но еще больше усилило чуждость новой постаси Москвы. Молодой человек сделал несколько шагов и тут же вырвался. Чертов снег, которым он только что любовался, тут же показал себя злейшим врагом. При передвижении парень оставлял за собой следы. Вернувшись под крышу, он задумался о вариантах решения этой действительно серьезной проблемы. Да, у парня были обмотки тихушника, поглощающий характерный скрип при передвижении по снежной поверхности. Но со следами они не могли помочь. «Легко сказать», — хмуро посетовал он. Все, что смог придумать, держать за спиной навык плоскости, который будет затирать следы, но оставлять после них ровную полоску. Можно было его модифицировать во что-то похожее на веник, но даже это не станет полноценным избавлением от такой неожиданной и опасной проблемы. Пока снег был слишком тонким, Артем решил игнорировать этот момент. В любом случае, благодаря ощущению пространства, есть хорошие шансы, что возможный преследователь не застанет его врасплох успокоив себя подобным образом он все же выдвинулся к планетарию по пути анализируя встреченных в домах существ он получил подтверждение что наступившие холода вряд ли серьезно повлияет на жизнедеятельность монстров усиленные системой они просто не ощутят каких-то неудобств разве только от серьезных морозов но в любом случае скорее люди будут более уязвимы к низким температурам несмотря на ущербную маскировку Путь прошел без каких-то последствий. Миновав Садовое кольцо, Артем перемещался по знакомому маршруту и вскоре увидел Серый Купол. Хоть он и был здесь давненько, но память игрока подводила редко. Кто-то успел хорошенько поработать у планетария. Площадь рядом с зданием сейчас напоминала перепаханное гигантским бульдозером поле, а Серый Купол зиял здоровенной пробитой дырой. Но молодого человека привлекло не это аккуратно по одному короткими перебежками к зданию подтягивались люди явно боевики версия о том что это товарищи фанта он признал маловероятной заходили совсем не с той стороны а еще на рукавах не было черных повязок которые использовали боевики с нефтезавода арт фант я на месте срисовал тут каких то типов что здесь шныряют явно интересуется планетарием фант повязки какие на руках Грязно-серые. Ага, похоже, что черти Вальца. Если что, мне это ничего не сказало. Да ублюдки как-то тоже узнали о сквозной аномалии со складом оружия. Я подозреваю, что у нас кто-то пропизделся». И что с ними в итоге? Ну, Вальцы все же не уебок. С нашим батька они только решат то ли сослуживца. Вроде как полюбовно договорились. Прости, кстати, что не предупредил. Нам самим только недавно сказали ча за вальц домент да бывший херово знает откуда кликуха взялась база у них в мвд по алексеевскому или недалеко от него вроде как показывает себя честным но спиной я бы к такому не поворачивался а в целом как его люди не беспредельщики ребята жесткие у них гражданских намного больше чем у нас ходят слухи что для похода в аномалии группы боевиков разбавляли простыми людьми использовали тех как пушечное мясо Вальцевские таких называют отмычками. Смертность была дикой, зато на выхлопе решили проблему голодных ртов. Ну а выжившие стали полноценными ветеранами. Жестко, но эффективно. Серьезные времена требуют серьезных решений, да? Каким образом будет проходить исследование аномалии двумя бандами? Точно сам не уверен, но просто не будем лезть в дела друг друга. Никаких один за всех и все за одного, если ты об этом. У нас тут не детский сад. «Понимаю. Ожидать от них можно чего угодно, так?» «Как и от любого другого человека в эти дни, Арт. Ну, думаю, жестить не станут. Все же наши командиры между собой на короткой ноге. В общем, никому не понятно, сколько людей пропустит аномалия, поэтому они должны дождаться нас. И если что, отряды будут равны по количеству». «Вот оно что. Ты же истел, сер, вроде как. Если есть возможность, пригляди». «Принял». Как-то нельзя было обкашлить, чтобы предусмотреть такое неспортивное поведение. Ну, а что ты меня спрашиваешь? Я ХЗ. Ну, вообще базы вальца ближе, да и многочисленнее они. Думаю, батя наш предполагал, что такое поведение будет, но не стал возникать. Понимаю. Ладно, пойду посмотрю, что они там замотят. Чтобы не следить на снегу почём зря, Артем преодолел открытое пространство перед планетарием с помощью навыка прыжка. Портал восколок он уже давным-давно почувствовал. Если молодой человек правильно помнил внутреннее устройство, тот находился в музее Урании. Именно туда и направились гости некоего вальца, оставив одну группу в качестве дозорных. Заняв помещение в переходе, они произвели внимательный осмотр, после чего без лишних разговоров одна из групп немешко ушла в портал. Все как и предсказывал Фант. Пятерка ушла в аномалию». «Да и хер с ними. Знаешь что, предлагаю тебе совсем не светиться. Наши мужики уже о тебе знают. Как мы придем, присмотришь за нами на всякий пожарный и зайдешь, чтобы эти архаровцы тебя не увидели. Сможешь так?» «Конечно. Но сразу говорю, что мне вашим штатным разведчикам на группу работать не катит. Я уже привык соло работать. Базара Зиру, дружище!» Пока Артем дожидался прибытия Фанта с товарищами, изучал группу Вальца. Трудно было сказать что-то конкретное. Некоторые люди ощущались довольно опасными, некоторые — не очень. Но это чувство не могло дать никакой информации об используемых атрибутах и стиле боя. По внешнему виду ничего примечательного. Хмурые, небритые мужики и несколько хоть и сурового вида, но симпатичных женщин. Последнее было неудивительно. Система одаривала игроков хорошим здоровьем, исправляя грехи телосложения. Да, это не исправит некрасивое лицо, но как минимум выправит фигуру и передаст здоровый вид. Наконец, ощущением пространства, он обнаружил еще одну группу игроков. На этот раз это был именно Фант. Скорее всего, они уже связались с боевиками Вальца через систему, так как те пропустили их без лишних переговоров. «Здорово, Стасик!» — обратился крупный мужчина, похоже, командир Фанта. как житье житьё-бытьё! И тебе не хворать, Ахмед!» — ответил ему еще более здоровенный, со злым взглядом из-под лидер боевиков Вальца. — Что-то вы рановато. — Кто рано встает, тому бог подает, Ахмед. — общался в своей манере Стас и тут же продолжил. — Если ты тут пытаешься выпросить, отправляли ли мы кого-то, то да, отправляли. Удивительно, но Стас даже не пытался скрыть этот факт, возможно, сразу стараясь продемонстрировать позицию силы. «Понимаю», — лишь шмыкнул Ахмед. «Кто рано встает, тому Бог подает». «Именно», — невесело посмеялся собеседник. «Ладно, давай не будем зря терять время. Мы заходим. Если вам не хватит места, уравновесим отряды. А дележки, если что, договорились. Все». Не дождавшись ответа, тот отвернулся. Отряд боевиков Вайдца начал выходить в портал. Артем увидел, как у некого Ахмета заходили желоваки на лице от такого пренебрежения. Но мужчина стерпел, лишь зло сплюнув. Все же, несмотря на дружбу между командирами двух анклавов, их подчиненные друг друга не особо переносили. Ну, погоди, Стасик, услышал, как приговаривает мужчина в военном костюме, после чего тут же повысив голос и приказывая. Мужики, заходим! Фонд, твой чудесный боевик будет! Уже все в порядке. «Не изволь беспокоиться, начальник», — ответил тот с юмором, но уважительно. «В порядке, так в порядке», — отмахнулся мужчина и отдал новое распоряжение. «Мужики, заходим». После отправки первой пары людей чуть подождали. Вскоре Артем снова остался последний. Кроме него заняла наблюдательные посты спарена из представителей двух отрядов группы дозорных. «Пора и мне», — усмехнулся парень. «Гляну, что же за осколок необычный!» Он убедился, что система не заблокировала вход, похоже, оставляя неограниченную возможность для количества посетителей этой аномалии, после чего, наконец, вошёл. На той стороне его встретило одинокое крупное помещение, технологическое происхождение которого угадывалось безошибочно. Ровные белые стены, полоска осветительных приборов, излучающих зеленый свет. Артем повернул голову к выходу, за которым слышался говор уходящих игроков. Взгляд зацепился за баннер над ним. Стилизованное изображение демонстрировало скелета в скафандре футуристичной конструкции без шлема, заключенного в черную сферу.